в этих своих рассуждениях Ганс Кастро был до известной степени прав, но, к сожалению, в таком смысле, в каком ему не могло и присниться. Он даже был совершенно прав, поскольку дело касалось Атамбрини. Но если бы только он мог подозревать, в какую сторону еще до решающей минуты изменились намерения Лева Нафты или изменились в ту самую минуту, то даже те внутренние импульсы и причины, из которых все это возникло, не удержали бы его и он не допустил бы того, что произошло. Было семь часов утра, и солнцу предстояло еще нескоро взойти над своей горой, но сквозь мутную мглу уже пробивался рассвет, когда Ганс Кастр после тревожной ночи вышел из Бергофа и направился к месту встречи. Горничные, убиравшие в холле, с удивлением посмотрели на него. Однако главный подъезд уже был отперст. Ферге и Рязаль, Порозен или вдвоем, как видно, уже ушли, Один, чтобы проводить на место дуэли с Атамбринь, другой на авто. Он же Ганс Кастерф направился туда в одиночестве, ибо его положение как лица нейтрального не позволяло ему присоединиться к той или другой стороне. Он двинулся к месту дуэли как-то автоматически, вынужденный к этому правилами чести, под давлением обстоятельств. Его присутствие на дуэли само собой разумелось и было необходимо. И невозможно было выключиться из событий. И лежа в постели ожидать их исхода. Во-первых, потому, но ну, это во-первых, он не стал уточнять и тут же перешел к во-вторых. Во-вторых, нельзя предоставлять события их собственному течению. Пока что, слава богу, еще не случилось ничего плохого, да нужно надеяться не случится, это даже маловероятно. Пришлось встать при электричестве, не позавтракав, в морозную рань тащиться к месту встречи под открытым небом, как они условились. Но потом, благодаря его Ганса Кастер по присутствию и воздействию все без сомнения, уладится мирно и хорошо. А каким способом? Лучше не стараться предугадать. Опыт показывает, что даже самые незначительные события протекают иначе, чем их рисуешь себе заранее. И все-таки, насколько он помнил, это было самое неприятное утро в его жизни. Вяло и не выспавшийся, Ганс Касторп под нервозности чуть не стучал зубами, и даже особенно не углубляясь, Испытывал сильное искушение, не очень-то доверять своей самоуспокоенности. Время сейчас какое-то странное. Погубившая себя скандалом дама из Минска, буйствующий школьник, ведеман и Анштейн, ссора поляков с пощечинами. Все это беспорядочно пронеслось в его памяти. Он никак не мог себе представить, что у него на глазах, в его присутствии, два человека будут стреляться, может быть, до крови из друг друга. Но, вспомнив о том, что произошло все же у него на глазах между видоманом и Зононштейном, он стал сомневаться и в себе, и в этом мире, и задрожал в своей меховой курске, хотя сознание необычайности и патетики всей этой истории, а также живительный утренний воздух, бодрили его и возбуждали. Охваченный противоречивыми сменяющимися чувствами и мыслями, в медленно светлеющих утренних сумерках поднимался он над деревней, по узкой тропинке, которая вела вверх от конца бобслейного спуска, а достиг леса с глубокими сугробами, перешел по деревянному мосту, под которым вился санный путь, и продолжал с трудом пробираться между стволами деревьев по дорожке, проложенной не столько лопатой, сколько людскими следами. Так как он ускорил шаг, то вскоре нагнался тамбриней ФРГ, поддерживавшего рукой ящик с пистолетами, который он нес под плащом. Не задумываясь, Ганс Кастор присоединился к ним и едва с ними поравнялся, как увидел нафту и вязали, слегка опередивших их. «Какое холодное утро! По крайней мере, 18 градусов!» — сказал он с самыми лучшими намерениями, но сам испугался столь легкомысленного замечания и тут же добавил. «Господа, я убежден!» Однако его спутники молчали, добродушные усы Фергия втрагивали. Через несколько минут Сатамбрини остановился. Взял руку Ганса Кастропа одной рукой, накрыл ее ладонью другой и сказал, «Друг мой, убивать я не буду. Не буду. Я подставлю себя под его пулю. Это все, что мне может приказать моя честь. Но убивать я не буду. Можете быть в этом уверены». Он выпустил его руку и двинулся дальше. Ганс Кастерп был глубоко взволнован. Сделав несколько шагов, он сказал, «Это замечательное решение, господин Сатамбрини, хотя...» если он со своей стороны...» Сатембри покачал головой, а Ганс Кастур, сообразив, что когда один откажется стрелять, то и другой будет вынужден ответить тем же, пришел к выводу, что все кончится благополучно, и его надежды начинают оправдываться. И на душе у него стало легче. Они прошли по мостику, перекинутому через ущелье, где теперь безмолвствовал оцепеневший водопад, который придавал летом этому месту такую живописность. Нафта и вязали ходили перед обложенной пухлыми снеговыми подушками скамьей, а на которой некогда Ганс Кастер, взволнованный необычайно живыми воспоминаниями, был вынужден ждать, когда у него перестанет идти носом кровь. Нафта курил сигарету, и Ганс Кастер спросил себя, не хочется ли закурить ему. Однако не обнаружил в себе ни малейшей тяги к табаку, и решил что наверное и нафта это делает только чтобы притвориться спокойным с тем удовольствием которое всегда здесь испытывал окинул он взглядом место своих отважно интимных переживаний а в ледяной неподвижности оно было не менее прекрасно чем в дни синего цветения а на стволах и ветках перечеркнувший пейзаж косой сосны тяжело лежал снег доброе утро Сказал он бодрым голосом, надеясь своим пожеланиям сразу внести в эту встречу естественность и России злые помыслы, однако потерпел и неудачу, так как никто ему не ответил. Взаимные приветствия свелись к безмолвным поклонам, натянутость которых была искусно скрыта. Однако это не изменило его решимости все то, с чем он пришел сюда. Сердечность, взволнованного дыхания, тепло, вызванное в это зимнее утро быстрой ходьбой, немедленно использовать ради благой цели, и он начал опять. «Господа, я убежден...» «Расскажете о своих убеждениях в другой раз!» Холодно оборвала его нафта. «Разрешите попросить у вас пистолеты?» Добавил он с той же надменностью. И растерявшемуся Гансу Кастерпу пришлось быть свидетелем того, как ФРГ извлек из-под плаща роковой футляр, вручил подошедшему вязалю один из пистолетов, а тот передал его нафте. Сатембриня взял у Ферге II. Затем он вынужден был отойти, Ферге в полголоса попросил его постраниться и начал измерять шагами дистанцию и отмечать внешнюю границу, проводя каблуками в снегу короткие линии, а внутренние барьеры обозначив двумя тросточками, собственный и принадлежавший Сатамбрине. И этим занимался добродушный страдалец Ферге. Ганскастер просто глазам своим не верил, У Фарге были длинные ноги, да он еще шагал широко, так что 15 шагов все же превратились в довольно значительное расстояние, хотя дело портили проклятые барьеры, которые находились действительно недалеко один от другого. Конечно, Фарге хотел быть честным, и все-таки под влиянием какого душевного затмения действовал он, принимая все эти меры, смысл которых был так чудовищен. Нафта сбросил шубу на снег, а норковым мехом наружу, Встал, держа в руке пистолет на одну из внешних линий, едва ФРГ провел ее каблуком и перешел к другим отметкам. Когда он изготовился, занял свою позицию и сатембрини, расстегнув потертую меховую куртку. Ганс Кастер стряхнул себя сковывающее его оцепенение и поспешно еще раз выступил вперед. — Господа, — сказал он с тоской, — не надо действовать опрометчиво. Несмотря на все, я считаю своим долгом. «Замолчите!» — резко прикрикнул на него Нафта. «Пусть подают знак!» Но никто не подал знака. а На этот счет как-то не договорились. Вероятно, надо было возвестить. «Сходитесь!» Однако о том, что это грозное приглашение должно прозвучать из уст лица нейтрального, не вспомнили или, во всяком случае, не упомянули. Ганс Кастор молчал, и никто не намерен был его заменить. «Начинаем!» — заявил Нафта. «Вперед, милостивый государь, стреляете!» — крикнул он своему противнику и сам пошел на него, держа пистолет в вытянутой руке и целясь в грудь Сатамбрине. Зрелище совершенно неправдоподобное. То же сделал и Сатамбрине. При третьем шаге Нафта, все еще не стреляя, был уже у барьера. Сатамбрине поднял пистолет очень высоко и спустил курок. Резкий выстрел разбудил многократное эхо. Горы перебрасывались звуками и отзвуками, вся долина наполнилась ими, и Ганс Кастер решил, что вот-вот сбегутся люди. — Вы стреляли в воздух с полным самообладанием, — сказал Нафта и опустил пистолет. — Я стреляю куда мне угодно. Вы будете стрелять еще раз, и не подумаю. Теперь ваша очередь. И Сатамбрини, подняв голову и глядя в небо, стал не совсем прямо перед противником, а немного боком к нему, и это было даже трогательно. Он, видимо, слышал от кого-то, что не следует поставлять противнику свое тело во всю его ширину, и действовал в соответствии с этим указанием. «Трус — Трус! — крикнул Нафта, этим слишком человеческим возгласом, как бы признаваясь, что, когда стреляешь сам, для этого нужно больше мужества, чем когда предоставляя стрелять в себя другому и подняв пистолет так, как его не поднимают при поединке, выстрелил себе в голову. Горестное, незабываемое зрелище. И пока горы играли в мяч резкими озвуками его злодеяния, нафта не то шатаясь, не то падая, попятился, сделал несколько шагов, высоко поднимая ноги, круто повернулся всем телом направо и описав дугу рухнул лицом снег. Все на миг оцепенели. Сатамбрини, отшвырнув пистолет, первый бросился к нему. «Несчастный!» — воскликнул он. «Что ты делаешь? Господи, боже мой!» Генс Кастер помог ему перевернуть тело. Все увидели багровые черное отверстие у виска. Они взглянули на это лицо. Но лучше всего было как можно скорее закрыть его платком, кончик которого торчал из нагрудного кармана нафты.